Откуда родители выкпали мы это имя, не знаю. Может быть, у него и были где-нибудь далеко-далеко восточные, например, татарские корни, но, в общем-то, он скорее на шведа походил, на образцово-показательного шведа. Высокий, крепкий, светлые волосы до плеч и теплица северный, загорелый, но явно очень светлокожий, в спортивном костюме. Вот только не в китайской подделке, а в настоящем Адидасе, в кроссовках. Никогда не видел людей, которые по квартире ходят в кроссовках хрибок. Ну, впрочем, я и квартир таких не видел никогда. Леонид, а что охранник не назвался? А чем бы это могло? Логично, Чингис кинул: "Не спешишь?" Манера сразу переходить на ты у него была настолько непринуждённой, что никаких возражений не вызывала. Не очень, ну и хорошо. Байчик, не преставая к человеку, пёс вынул нос из моей ладони и обиженно поврёл прочь. "Что пьёшь?" поинтересовался Чингис. "Раздевайся, вешай всё сюда". Платяной шкаф в холле был размером едва ли не с нашу прихожую. Я стянул куртку, пытаясь привести мысли в порядок. Не просто крутизна, а очень большая крутизна. Откуда уж урки такие знакомые? Да и какой он хакер, этот тип с воинственным именем и повадками крупного мафиози. Что пьешь, Леонид? Да все, что горит. Я решил держаться до конца. Уже хорошо. Пошли на кухню пока. Длиннющим и широким коридором с картинами на одной стене И окнами в другой, выходящей на площадь у метро, мы попрели на кухню. Чингис шел впереди. Под мокрой от пота тканью костюм угуляли мускулы. Могуч и беззаботен по сравнению с царящей внизу паранойей. Вот достал бы я сейчас нож и всадил ему меж лопаток. Впрочем, будь я киллером, все равно бы так не поступил. Убьешь хозяина, а в квартире потом заблудишься. Будешь блуждать неделю, временами не такая сны, источники воды, биде и писсуары, месторождение пищи, какие-нибудь шоколадные скульптуры под стеклянными колпаками. Шоколадная скульптура на кухне и впрямь стояла, почти метровой высоты, только без колпака. Мальчик-негритенок с веткой какао в руке. У мальчика было отломано одно ухо, видимо, кто-то очень проголодался. Зато сама кухня как-то успокаивала. Было в ней некое подобие привычного, словно взяли обычную кухню, растянули по всем измерениям раза в два и успокоились. Ну, еще заполнили пространство уютной мебелью из лакированного дерева, техникой, пакетами с едой. Ведь очень похолостяцкий тут все. Один он живет, похоже. «Коньяку для знакомства не пойдет, — размышлял вслух Чингис. — Водочку напьем сам». Он пристально посмотрел на меня и кивнул, будто удовлетворённый чем-то. "Точно, пьёмс. Не хочу, хотя ты пиво хочешь?" Я разглядывал кухню, пытаясь обнаружить на барной стойке уголки пивные краны, и обнаружил: "Енос, Килкини и ещё какие-то две марки. Если альтернатива будет вино или виски, то лучше пиво." Каким-то незнакомым голосом сказал я. Вспомнилась старая кинокомедия про мальчика, что в один миг стал взрослым, разбогател и поставил среди квартиры автомат по продаже Кока-Колы, работающий от пинка. — Решено! — согласился Чингис. Подошел к холодильнику, таких же чудовищных размеров, как все остальное тут, открыл, порыл среди пакетов в блестящих обертках. вынул несколько пластиковых подносиков с крошечными кусочками сыра разных сортов. — А есть-то хочешь? — Пока нет. — И правильно. — Открывай, не стой. Вон на столе нож валяется. Пока я возился с сыром, Чингис достал две здоровенные хрустальные кружки, врусительно глянул. — Что будешь пить? — Чешское есть, — спросил я, втайне надеясь поставить его в тупик. — Только пил Знер Урквелл. — Пойдет. — Пойдет. Тоном человека, использующего лучшие в мире светлые пиво для мытья ног, согласился я.